Жестоко наказал сенат и Родосцев, нанеся почти непоправимые удары их торговли. За то, что радостские послы предъявили в сенат неприятные заявления и требования, сенат не пожелал принять самых покорных просьб о прощении, какие потом представляли эти послы. А между тем, почти несомненно, что они решились на свой несчастный шаг по коварным внушениям одного римского дипломата, обманувшего и Персея в самом начале войны, и совершенно достоверно, что, действуя так, они далеко приступили свои полномочия. Грубо вмешался Сенат в распри между Сирией и Египтом и вынудил у этих государств почти полную покорность». Римская община теперь владела всем царством Александра Великого. Многие думают, что это было результатом сознательного и упорного стремления римлян к завоеваниям. Но такой взгляд ошибочен. Римская политика вовсе не была завоевательной по принципу, не была она и предначертана каким-нибудь гениальным человеком, который бы представлял себе и отдельный ее фазис и конечный результат. Она была политикой просто толкового, но отнюдь не гениального совещательного собрания, которое хорошо знало и оберегало интересы представляемого им народа. Чтобы обеспечить себе благополучие и покой, римляне стремились сознательно только к обладанию всей Италии. Затем они благоразумно желали ослабить слишком сильных соседей, Они очень старались не вовлекать сначала Африку, затем Грецию и Азию в сферу римского протектората, как бы предчувствуя, что в такой гигантской оболочке будет раздавлено, изменится само зерно римского государства. Получившийся результат был неизбежным следствием сложных международных отношений того времени, и нельзя указать пункт, где римляне могли бы остановиться, чтобы не дойти до того последнего предела, которого они инстинктивно более опасались, чем желали. А уже чувствовалось, что и в римские нравы и понятия проникло много чего-то нового, не переработанного еще старым простым римским обществом. При первом своем появлении на материке Греции римские войска, и римские начальники произвели глубокое впечатление своей дисциплиной, храбростью, правдивостью. Во время же войны с Персеем в римской армии проявилась небывалая деморализация, упадок дисциплины, продажность и воровство. После поражения под Лариссой римские офицеры сознательно оклеветали в измене вспомогательные греческие отряды и с союзными городами обходились так жестоко и несправедливо, что Сенат должен был издать особое постановление в защиту мирных жителей. Эмилий Павел был, по выражению современника, одним из немногих римских сановников, которому нельзя было предложить взятку, и избрание его человека весьма заслуженного, но совершенно не богатого в консулы было уже для своего времени исключительным явлением. Римский сенат и его делегаты, прежде отличавшиеся твердой честностью решений, стали прибегать к хитростям, обманам, судили несправедливо, и усилия единичных личностей, вроде Катона вернуться к прежним, прямым и честным правилам, оставались глазом вопиющего в пустыне. На новом поприще начинали действовать... Люди, немного сохранившие тех качеств, которые доставили им первое место в цивилизованном мире их времени.